Юкка. Юкки, травы и деревья. И когда цветут они, бело-розовые перья рассыпаются в тени. Но не этим знамениты стали юкки там и тут. Знамениты юкки битой, из которой тросы вьют. По преданию, сильная юкка протянула ветви потерявшему управление кораблю И держала его в бурю крепче самых крепких канатов. Заинтересовались моряки столь необычной выносливостью дерева, исследовали и обнаружили в его листьях и древесине волокно пита, из которого до наших дней вьют канаты, не уступающие по прочности канатам стальным. Известно свыше 50 видов юкки. Одни из них имеют стволы высотой от 6 до 12 м. кроны которых увенчивают белые колокольчатые цветы. Но есть юкки совсем безствольные, которые ветвятся прямо из земли. Больше всего видов юкки распространено в штате Канзас в США. Растут они также в Калифорнии и Мексике по соседству с кактусами. Где юкки, там и кактусы. В Америке юкки это разрезистые, внушительные деревья, ощетинившиеся жёсткими кинжальными листьями. На бывают юкки без ветвей, с одним столбовидным стволом или только с одной прикорневой розеткой листьев. Такова свеча господняя, самая красивая из всех юкк. Хоть и безствольна она, зато цветонос её в виде гигантского пламени вздымается выше человеческого роста. Но особенно много почитателей У юкки коротколистной, которую американцы зовут Йошуа. Это дерево до 12 м высотой в американской пустыне Мохаве растёт большими зарослями. Оно отличается от других американских юкк странным ветвлением. При появлении нового соцветия ветка меняет направление роста, и дерево приобретает несимметричный хаотический вид. В 80-х годах прошлого столетия дельцы Калифорнии решили продать на бумагу плантации «Юки» лондонской компании «Дейли Телеграф». Сделка состоялась, но неожиданный сильный ураган разрушил бумажную английскую фабрику и тем спас «Юку» от уничтожения. С 1816 года «Юку» культивирует «Юки». В нашей стране, на черноморском побережье Крыма и Кавказа, недавно из Америки завезли юкку с красивыми белыми цветами, и в Алма-Атинский ботанический сад. За красотой её назвали царицей гор, а за форму листьев испанским штыком.